Глава 13. Коготь миротворца. Мёртв, крикнул я Ионе. В ответ Иона молча кивнул. Я бы на том и успокоившись поспешил уехать, однако Иона призывно махнул мне рукой и спешился. А когда мы оба сошлись над мертвым телом Олана, сказал: "Возможно, теперь с этими тварями удастся покончить, чтобы их снова не натравили на нас или еще на кого-нибудь. Сейчас они сыты". Я думаю, мы с ними управимся. Надо куда-то их посадить во что-нибудь герметичное из металла или стекла. При мне ничего подобного не было, и я так ему и сказал. При мне тоже нет ничего подходящего. Опустившись на колено возле Улана, Иона принялся обшаривать его карманы. Ароматный, словно благовонное курение дым горящего дерева обволакивал все вокруг. Казалось, я вновь в храме пелерин. Россыпь сухих веток и пожелтевшей листвы, на которой распростёрся улан, вполне сошла бы за устланный соломой пол, а стволы торчащих над нею одиноких деревьев за опоры шатра. Вот, сказал Иона, отвинтив крышку найденного на убитом бронзового васкулиума, он вытряхнул изнутри какие-то травы и перевернул труп улана на спину. Где же они? спросил я. Телом поглощены И он отрицательно покачал головой и чуть поразмыслив с предельной осторожностью потянул из левой ноздри Улана первую темную тварь. Тело ее оказалось похожим на тончайшую из бумажных салфеток, только совершенно непрозрачным. Но если ее разорвать, их просто станет двое, спросил я, удивлённый его осторожностью. Да, но сейчас она та, разорванная утратит энергию, и тогда с ней вполне возможно будет уже не совладать. Кстати, подобным образом куча народу погибла. Видит, что этих тварей можно рубить, и знай себе рубит, пока те не задавят числом. Один глаз Улана остался чуть приоткрытым. Трупов я в жизни повидал множество, но сейчас никак не мог избавиться от жутковатого ощущения, будто он каким-то образом наблюдает за мной, за человеком, погубившим его, чтобы спастись самому. Когда я рассек первую Её половинки словно бы полетели медленнее прежнего, заметил я, дабы занять мысли чем-то другим. Сунув извлеченные из левой ноздри трупы чудовища в воскулум, и он занялся другим, забравшимся в правую. Скорость любого летучего существа, пробормотал он, зависит от площади крыла. Иначе умельцы, пользующиеся этой пакостью, пожалуй, рвали бы их в мелкие клочья, прежде чем за добычей отправить. А ты выходит Не первый раз с ними сталкиваешься. Однажды стояли мы в порту, где их используют для ритуальных убийств. Я еще тогда заподозрил, что кто-нибудь непременно хоть одну домой привезет. Но здесь их вижу впервые. Отвинтив бронзовую крышку, и он отправил вторую тварь цвета сажи внутрь к первой, лениво зашевелившейся на дне сосуда. Там они снова сольются вместе, пояснил он. После охоты с ними всегда так и поступают. Думаю, ты не заметил, но в зарослях они порядком поистрепались о ветви, а после исцелились прямо в полете. Еще третья осталась, напомнил я. Иона кивнул и разжал стальными пальцами челюсти мертвого. Вместо зубов лиловый синего языка и десен, моему взгляду открылась бездонная черная яма, и у меня вновь забурлило в желудке. Третья тварь, извлечённая ионой на свет, оказалась мокра от слюны погибшего. Выходит, не разруби я эту тварь во второй раз, одна ноздря либо рот остались бы свободны, и тогда он мог бы дышать. Да, пока они не доберутся до легких. Правду сказать, нам еще повезло, что взяться за него удалось почти сразу. Иначе пришлось бы тебе потрошить труп, чтобы добраться до них. Щекочущий ноздри дымок напомнил мне о горящем кедре. Но если им требовалось тепло, Они предпочитают тепло живого тела, хотя порой их можно отвлечь и теплом огня, если горит живое растительное вещество. По-моему, на самом деле, суть не в одном тепле. Быть может, им вовсе нужна энергия, выделяемая растущими клетками. Сунув в восколем третью тварь, и он оттуго завинтил крышку. Мы их назвали нотлами, потому что появлялись они, как правило, в темноте, когда их не разглядеть. Пока жаром в лицо не поветрит, ничего и не заподозришь. А вот как их называли туземцы, понятия не имею. А где находится этот остров? Во взгляде Ионы отразилось недоумение. От побережья он далеко. Мне с детства хотелось посмотреть на Уроборос, хотя это, наверное, опасно. Далеко, ровно рассеянно ответил Иона. Далеко и весьма. Погоди-ка минутку. Подойдя к берегу реки, он зашвырнул васкульём подальше. Так что воды сосуд коснулся почти на самой ее середине и вернулся ко мне. А нам самим эти твари не пригодились бы, спросил я. Вряд ли те, кто натравил их на нас, насём успокоится, а значит лишнее оружие не помешает. Нас они не послушаются. Да и мир без них только лучше, как сказала одному мяснику жена, отхватив его мужские причиндалы. А теперь едем-ка отсюда. Вон к нам уже кто-то идет». Взглянув куда он указывает, я увидел двух путников, бредющих вдоль дороги пешком. Тем временем Иона подхватил повод своего дистрея, пившего из реки, и приготовился вскочить в седло. "Постой", сказал я. "Или отъедь на пару чейнов и подожди меня там". Вспомнив о кровоточащем обрубке руки обезьяна-человека, я словно увидел в воздухе среди деревьев неяркие, багряные салым огни собора. Сунул руку поглубже за галенище и извлек из сапога коготь. Именно в эту минуту я впервые увидел коготь при свете дня. В лучах его самоцвет засверкал словно само новое солнце, и не только синью, всеми красками, от фиолетового до ярко-голубого. Положив его на лопулана, я пожелал, чтобы тот ожил. "Едем!" крикнул Иона. "Что ты там делаешь?" С ответом я не нашелся. Эй, а он ведь похоже, жив, крикнул Иона. Скорее прочь с дороги, пока он пику не отыскал. Господин, негромко донеслось издали. Голос был мне знаком. Обернувшись, я бросил взгляд вдоль заросшей травой дороги. Господин, один из спутников помахал мне рукой, и оба перешли на бег. Это Гефор, сказал я. Однако иона и след простыл. Я снова взглянул на Улана. Оба глаза его были открыты. Грудь мерно вздымалась и опадала. Стоило мне убрать его лба коготь и спрятать камень за голенище, Улан сел. я закричал Гефору со спутником, чтобы те поскорее убрались с дороги, но они меня очевидно не поняли. "Ты кто такой, друг?" ответил я. Изрядно ослабший Улан завозился, пытаясь подняться. Я подал ему руку и помог встать. около минуты он изумленно таращился на все вокруг на меня и на пару со всех ног бегущую к нам на реку, на деревья Адистрие, даже собственного, терпеливо дожидавшегося всадника поодаль, здорово испугался. Где это мы? Всего лишь на старой дороге вдоль берега Гьолля. Улан, покачав головой, стиснул виски ладонями. Передо мной, задыхаясь от быстрого бега, точно дурно вышколенный пес, прибежавший на зов и ждущий за послушание ласки до похвалы, остановился Гефор. Его спутник, отставший на добрую сотню шагов, яркой одеждой и неопрятным потасканным видом, напоминал мелкого торговца. Ггг, господин, заговорил Гифор, ты представить не в силах, сколько хлопот, сколько трудностей, сколько невосполнимых утрат пережили мы по пути, догоняя тебя по неприступным горам, по бурным волнам морей, по биббебеск крайним иссохшим равнинам всего прекрасного мира. Что я, верный твой раб, если не опустевшая раковина добычит тысячи волн, занесённые в этот безлюдный край, лишь потому, что вдали от тебя не знаю покоя? Откуда тебе, господин мой, чьи когти алла, как кровь, знать, скольких трудов стоило нам сия встреча, если вспомнить, что тебя я оставил в сальте пешим, и последние несколько дней ехал к северу на неплохом скукуне, то надо думать изредных. Именно, именно, подтвердил Гефор. Многозначительно взглянув на спутника, как будто мое замечание подтверждало нечто сказанное тому прежде, и опустился в траву передохнуть. «Я — И Мина», — медленно проговорил Улан: "Кто ты?" Гефор будто кланяясь, закивал головой: "Господин благородный сивериан, служащий самому Афтарху Ури на Коева, что вино для его подданных?" в гильдии взыскующих истины покаяния. Я же Г Гигефор, его ничтожный слуга, а это Бевзек также его ничтожный слуга. Полагаю, человек, только что ускакавший отсюда, тоже служит ему. Я жестом велел ему помолчать. Мы всего, навсего бедные путники, Карнэт, увидев тебя лежащим без чувств, решили прийти на помощь. Минуту назад мы сочли тебя мертвым. Должно быть, ты едва-едва разминулся со смертью. Где мы? снова спросил Улан. На дороге к северу от Квеска, услужливо ответил Гефор. Мы с Бибзеком господин плыли за тобою на боте, глухой ночью по широкому буйному Гёлю, а в Квеска сошли на берег, трудились, отрабатывая проезды палубными и на шкотах, плавнили вверх по реке, в то время как счастливцы, направляющиеся в обитель, Абсолюта, с ревом проносятся над головой, кажется, столь тягостно медленным. Однако бы бот шел вперед! спали мы или бодрствовали. И вот мы догнали тебя. В обители абсолюта пролепетал Улан. Думаю, она отсюда недалеко, сказал я. Тогда мне надлежит соблюдать сугубую бдительность. Уверен, вскоре сюда подоспеет один из твоих товарищей. С этим я изловил своего дистрие и взгромоздился на его широкую спину. Но, го господин, ты ведь не собираешься покинуть нас снова? Бивзек удивилось лицезреть твое искусство лишь дважды. Я повернулся к Гефору, собираясь ответить. Но тут среди деревьев по ту сторону дороги мелькнуло что-то белое, огромной величины. Немедли вспомнив, что пославший по нашу душу Нотул вполне может располагать еще каким-нибудь оружием, я с силой ударил каблуками в бока Воронова. Дистрее, сорвавшись с места, помчался вперед. Около полулиги Скакали мы по узкой полосе земли, отделявшей дорогу от реки. Наконец, догнав Иону, я пересек дорогу, чтобы предостеречь его и рассказать об увиденном. Слушай меня. Иона о чем то раздумывал, а когда я закончил сказал: "Нет, мне подобные существа неизвестны. Однако неизвестных мне привозных животных на свете наверняка немало. Но ведь такие звери не бродят на воле, будто отбившиеся от стада корова" вместо ответа, и он указал на землю в паре шагов впереди. Среди деревьев велась посыпанная щебнем дорожка не больше кубита в ширину. Дорожку с обеих сторон окаймляли цветы. Такого множества диких цветов, выросших рядышком сами собой, я в жизни еще не видывал. Вдобавок устилавшие ее камешки оказались столь одинаковой формы, столь ослепительно белыми, Что наверняка были доставлены сюда с каких-то неведомых далеких берегов. Подъехав поближе и присмотревшись к ним, я спросил Иону, откуда здесь могла взяться такая дорожка и что все это может значить. По-моему, только одно, что мы уже в окрестностях обители Абсолюта. Внезапно это место вспомнилось мне во всех подробностях. Да, подтвердил я. Однажды мы с Жозефой и еще кое с кем устроили рыбалку и прибыли сюда. Переправились через реку возле того кривого дуба, и, и он и взглянул на меня, будто я не в своем уме. И мне на миг показалось что так оно и есть. Да, ездить верхом на охоту мне доводилось нередко. но сейчас подо мною был вовсе не гунтер, а боевая дистрея. Руки мои, точно пауки, поднялись, потянулись к глазам с намерением вырвать их из глазниц и вырвали бы, если бы оборванец, ехавший рядом не хлестнул по ним ладонью, ладонью из чистой стали. Ты не нешатлено текла», — жестко сказал он. Ты Севериан, палаческий подмастерье, имевший несчастье влюбиться в нее. Взгляни сам. С этими словами он поднял передо мною стальную ладонь, и в ней отполированной до зеркального блеска отразилось совершенно чужое лицо, изумленное. Узкая, изрядно зрядно спустя еще миг мне вспомнилась наша башня плавные изгибы стены из гладкого темного металла я севериан», — проговорил я вот именно ашатлена текла мёртва иона да улан ты жив ты сам видел а к жизни его вернул коготь я положил камень ему на лоб но, может, хватило и того, что улан узрел его мертвыми глазами Так ли иначе он сел и снова начал дышать и заговорил со мной, иона. Значит, он не был мертв. — "Но ты же сам его видел", повторил я. "Я куда старше тебя и куда старше, чем ты думаешь. И если множество странствий хоть чему ты меня научила, мертвые не оживают, а годы не идут вспять. Что было и прошло, того назад не воротишь". Лицо Теклы перед моими глазами затрепетало, развеялось, унесённая темным ветром. Если б я только догадался вас звать к Силикок те там, на этом званом ужине с Олан почти задохнулся, но умереть не успел. Когда я освободил его ноздри и рот от нотл, он снова смог дышать и мало-помалу со временем пришел в чувство. Что же до твоей Теклы, никакая сила во всей вселенной к жизни ее не вернет!» Должно быть, ее выкопали еще в то время. Когда ты был заточен в цитадели и хранили в какой-нибудь ледяной пещере, а перед тем как вынести к ужину, вы потрошили будто куропатку, а мясо зажарили, прорычал Иона, крепко стиснув мое плечо. Севериан, не будь дураком. В эту минуту мне хотелось лишь одного умереть. Появись рядом Нотула, я встретил бы ее с распростёртыми объятиями. Однако вместо Нотелл впереди на дорожке появилась белая громадина, вроде той которую я видел невдалеке от реки. Стряхнув с плеча руку, Ионы, я галопом поскакал к ней.